Глава шестнадцатая «Раджи, всё хорошо?» Из задумчивости меня вырвал голос Анны. «Ты пропустил завтрак и обед. Так нельзя. Давай хотя бы поужинаем вместе». Я поднял на неё взгляд. «Прикажи принести сюда. Не хочу никуда выходить». «Конечно». Она тут же сказала служанкам отвезти её на кухню, чтобы распорядиться о новых блюдах. «Может, ты мне, великий и ужасный жнец, уделит внимание?» От двери послышался жалобный голос Мадлен. «Шпионить тобой становится скучным. Давай хотя бы поссоримся опять». Повернувшись на стуле, я потянулся, тело порядочно затекло. «Поужинаешь с нами?» «Ты ещё спрашиваешь». Она немедленно согласилась, и когда слуги привезли небольшой столик всего с двумя тарелками, я пододвинул его ближе к кровати и сел на неё, откинув белоснежное полотенце с накрытых крышками блюд. Мадлен приставила кресло а Анна просто осталась рядом на коляске. «Поухаживай за Анной», — попросил я девушку, несмотря на протест последний. Представленная за мной соглядатаем Мадлен без лишних слов, сначала добавляла еду в тарелку Анны, только потом накладывая себе. «Какие планы, Реджи?» — премесленница умерила недовольство, позволяя себе помогать. «Разгрести вон тот мусор». Я показал вилкой на комнату с книгами. «Осталась половина». «Что-то конкретное ищешь?» — спросила Мадлен. В ответ, на мой скептический взгляд, она поправилась. «Но мне же нужно что-то докладывать про тебя, а то скажут, плохо слежу, и представят кого пострашнее, не такого воспитанного». В ее словах была доля правды. Поэтому пришлось поделиться частью информации о задумке с оружием. Она кивала, внимательно слушая. «Будет очень круто, если вам такое удастся», удивилась она в конце рассказа. «Оружие — один из основных доходов главы комиссии по правде». «Вдоль с ним моя наниматель и комиссия душеприказчиков. Это очень сильно усилит их позиции. На то и расчёт. Мне не очень хочется, чтобы мою свободу ограничивали ещё больше. Если уж про это зашла речь...» Она закусила губу. «Жаклин, заинтересовали твои слова о том, что я могу быть потенциальным душеприказчиком. Я что, могу и экзамен на это пройти?» «Конечно. Я пожал плечами. Анна тебя всему обучит и поможет». «Я?» Глаз цвета небесной синевы удивлённо на меня посмотрел. «Да. Есть какие-то претензии, дорогая?» «Нет, конечно, нет. Как скажешь, Реджи?» «За что я тебя люблю? Так именно за такие моменты!» Я наклонился и поцеловал её в щёку. «Спасибо, что помогаешь без лишних вопросов». «Но, Реджи, кто ещё тебе будет помогать?» Непонимающе ответила она, заслужив ещё один поцелуй. «Ладно, можете приступать прямо сейчас». Я всё равно в ближайшее время буду занят. Я поднялся с кровати. Спасибо за ужин и компанию. Спокойно почитать мне не дали. Едва я вернулся в комнату, как туда же прорвался маленький метеор. Перепуганная от собственной смелости девушка, умоляющая на меня, посмотрела, прошептав. «Господин Жнец, пожалуйста. Я здесь уже второй месяц, а пользы от меня никакой. Прошу вас». «Хм...» В голову пришла неплохая идея. «А ты и правда хорошая ученица?» «Лучшая». Она с вызовом посмотрела на меня. Я протянул ей три книги. «Какая из них никчемный мусор?» Девушка бегло пролистала страницы всех трех и осторожно ответила. «Вероятно, это зависит от того, что вас интересует». «Свободно». Я с разочарованием отвернулся от нее. «Все три! Все три полные ересь!» Она дернулась ко мне с выступившими на глазах слезами. Я заинтересованно обернулся. «Объяснись». Девушка сначала путанная и сбивчива, затем почти слово в слово повторила мои собственные мысли об этих творениях. Я посмотрел на кучу книг, которые ожидали отсеивания, и принял решение. «Хорошо. Будешь полезна, заключим небольшой договор. Ты помогаешь мне, я уделяю время тебе. Неси сюда свою машинку». Радостно вскрикнув, та бросилась из комнаты. Уже через десяток минут вернулась в сопровождение двух слуг, которые принесли за ней огромного печатного монстра, который вместе со столом и стулом занял целый угол комнаты. А пристроившаяся за ним девушка приготовилась слушать. «Что же?» Я открыл книгу из неразобранной кучи. «Пожалуй, начнём со снов, слово в слово перепечатывая мой прошлый труд. Для начала нам хватит и этого». Девушка замерла. Но как только я заговорил снова... Её пальцы запорхали над клавишами машинки, и стрекот кнопок и механизмов наполнил комнату. Две недели спустя. «Реджинальд?» В дверь постучали, и когда я отозвался, в комнату спешно вошёл Пауль, обеспокоенно посмотрев на меня. «У вас всё готово?» «Мы привезли образцы». Я оторвался от чтения. Дежурящие душеприказчики в лаборатории всё ещё отвлекают меня от работы. К сожалению, ничего пока с этим сделать нельзя. Мы отчитываемся о каждом твоём дне». Он, извиняясь, развёл руками. «Может быть, позже?» «Пауль, всё, что нужно, прислать более некомпетентных людей». Я нахмурился. «Эти трое слишком много видят. Все наши достижения могут достаться врагам. Вы понимаете это?» «Более чем». Он нервно потёр ладони от кань сюртука попробую еще раз поговорить с габриэлем хорошо пойдемте опробуем образцы вы ведь привезли и материал да десяток дезертиов с обоими типами душ как вы и просили отлично я надел теплые ботинки сюртук и пальто натянув кепи поглубже на уши зима постепенно входила в свои права и даже короткие перебежки между домом и лабораторией могли выморозить тело харон и ффрэнки сильно сомневаются что это все заработает стал рассказывать он мне по пути. Они сказали, что такое просто за гранью их понимания и человеческих возможностей. Я лишь хмыкнул на подобные заявления. Если бы они знали, чем я занимаюсь сейчас, они бы еще больше стали вопить, что такое невозможно. Я, сталкиваясь с бесконечными трудностями на пути переселения душ, может быть, тоже забросил бы это дело, но только искалеченное тело Анны, которое я видел перед собой каждый день, придавало мне сил я вновь и вновь возвращался к книгам и исследованиям. Для меня это стало своеобразным вызовом. «Доброе утро!» — поздоровался с обоими мастерами, которые ожидали нас в первой комнате, рядом с двумя деревянными ящиками, всё время косясь в сторону второго помещения, куда завели дезертиров. «Что ж, сначала покажите то, что мы будем встраивать в приклад, в открытом виде», — без особых предисловий попросил я. И когда мне протянули небольшую коробочку, которая оказалась в два раза меньше размером, чем то, что рисовал нам мастер-механик при первой встрече, я удивлённо на него посмотрел. После многочисленных тестов со стрельбами оказалось, что только плотно укомплектованный механизм может выдержать многочисленные выстрелы. Он развёл руками. Пришлось не спать ночами, чтобы разделить крупные накопители на секции мелких, плотно скомпоновав их между собой. «Простой радиосигнал вы пробовали передавать?» «Да, примерно 200 метров. Легко добивает до более мощного ретранслятора». Я достал паинит и поднёс его к глазам, пробуя на прочность накопителей и саму систему. Всё работало как часы. Была видна рука настоящего мастера. «Где установили станцию?» Пауль показал тростью в потолок. «Прямо над нами». «Ладно, давайте проведём тест». Я закачал в накопитель частичку своей души, и она тут же через механизм, похожий на телеграфный, передалась дальше как раз наверх. Пусть проверят. Глава комиссии не поленился и сам пошёл наружу, вернулся довольным, протянув мне монету. «Два франка. Ну, тогда давайте опробуем уже собранный образец. Я вернул коробочку в руки механика и взял от оружейника винтовку, точную копию той, что массово использовали на полях сражений. Тяжелее, Я взвесил её в руке. «На двести грамм», — согласился аран «Но, если ваше предложение сработает, пустяки. Дальше можно будет оптимизировать и сам механизм, и дерево, из которого делаем приклад, облегчая всё это». Выпустив жгуты ауры, я без проблем добавил в особую группу накопителей винтовки комбинированный слепок своей ауры, специально подготовленный для этой технологии. Дальше он работал автономно, подпитываясь энергией от каждого выстрела забирая себе один процент энергии от полученных душ об этом конечно же я не собирался никому говорить протянув винтовку одному из палачей я кивнул в сторону другой комнаты он молча взял оружие направился к дезертирам и вскоре мы услышали выстрел оба мастера поморщились но остались на месте в этот раз пауль сам не пошел отправив помощника тот вернулся много быстрее поскольку бегал резво и принес монету достоинством в десять франков Наблюдатель сказал, что стрелка накопителя даже не дернулась, но часть хранилища наполнилась, и он слил это в монету. Отдал он боссу принесенные деньги. «Слишком быстрая смерть», прокомментировал я устремленные на меня взгляды. «Давайте все винтовки, проведем последний эксперимент». Подготовив и раздав оружие остальным палачам, мы остались дожидаться, когда в соседней комнате стихнут массовые залпы. Практически через две минуты после этого в лабораторию влетел запыхавшийся помощник Пауля, который дожидался конца эксперимента в машине со станцией-ретранслятором. «Работает! Накопители заполняются!» — радостно сообщил он нам. Взгляды четырёх пар глаз устремились на меня. Оставалось на этом лишь сделать глубокий реверанс с отставленной вперёд рукой и шаркнуть ножкой. Глава комиссии сделал знак, и вскоре все ушли из помещения, оставив нас вдвоём. «Реджинальд». Он заискивающе на меня посмотрел. «Осталось решить тогда последний, самый главный вопрос. Как слепок вашей души будет попадать в выпускаемые нами винтовки? Перед отправкой состава с оружием на фронт мне нужно будет побыть рядом. Сколько времени вам на это потребуется?» Он сосредоточился. «Ведь понимаете, открытый вокзал, охрана, прочие меры безопасности. Часа будет достаточно». Он ошеломленно на меня посмотрел. «Я было подумал о днях и неделях, но час...» «Реджинальд, ты уверен в своих силах?» «Более чем», — усмехнулся я, не став говорить, что смогу сделать это из километра от вокзала. «Главное, чтобы моя аура достала до поезда с вагонами». «К чему еще больше шокировать человека?» аран кстати, предлагал рассмотреть еще револьверы. Сказал, что и их он смог бы модернизировать, если Фрэнки соберет устройство размером с рукоять». «Дальше они могут работать без меня», я пожал плечами. «Я теперь нужен буду только на закачке слепков перед отправкой оружия на фронт. Первая партия будет готова уже через неделю. Я сам поеду к своему давнему приятелю, который сейчас командует одним из фронтов, и прослежу за полевыми испытаниями. Вы ведь не будете нужны при этом. Пауль, если что, и может дать сбой. Так только механизм, но не мой слепок», улыбнулся я. «Даю вам гарантию». «Конечно, я вам верю». Тут же засуетился он. «Как, кстати, ваша работа над учебником продвигается». На удивление, Жюли оказалась и правда хорошим слушателем и наборщиком. Не стал лукавить я. «Но труд большой, а времени у меня, как видите, не всегда много. Чем займетесь дальше?» Он весь подобрался, словно перед прыжком. «Вы уже рассчитываете, что я вам выдам следующую технологию?» Удивился я. «Едва закончив предыдущую, при этом с вашей стороны не сделано ничего. Книг как не было, так и нет, душеприказчики контролируют каждое мое движение в лаборатории, не говоря уже про модлен Он поморщился, видимо, рассчитывая на другой ответ и не став развивать тему. «Хорошо. Тогда будем ждать результатов полевых испытаний. Затем я вернусь к вам с новостями». Быстро свернул разговор он. «Я лишь пожал плечами». В республике мне много чего обещали на словах и мало что давали по факту. Это тоже я вслух не стал говорить. Не портить же мне с ним отношения еще больше».